Он вернулся назад в девятый барак и обнаружил, что здесь уже знают, что с ним случилось в карантине. Зелина, главный врач, высмеял Ганса за то, что он позволил кому-то перевернуть всю ситуацию с ног на голову. Ганс пошел к Валентину, начальнику амбулатории, и тот сказал ему, «Тебе еще очень повезло. Деринг мог послать данные о тебе непосредственно в офис лагерного врача. И тогда тебя немедленно отправили бы в угольную шахту». Тебе лучше где-нибудь спрятаться, постараться никому не попадаться на глаза и отсидеться, начиная с сегодняшнего дня, по крайней мере, до конца следующей недели. Что ты хочешь этим сказать? То, что ты проспал — все самое важное, балда. Ты, конечно, ничего не слыхал про то, что они решили урезать количество фельдшеров, то есть перевести часть фельдшеров в Беркинау, как они это называют. В чем тут дело? На будущей неделе... 60 человек из числа фельдшеров должны быть отправлены в Буну. Они говорят, что там организуется дополнительный госпиталь. Это было бы не так уж и плохо, — заметил Ганс. «Да ты, парень, совсем простак!» — расхохотался Валентин. «Они говорят, что в Буне каждый фельдшер будет работать как фельдшер или даже доктор. но ну вот увидишь. Ни один из них не появится в госпитале. Разве что дойдет на тяжелой работе до состояния полутрупа, ему потребуется лечение». Дела выглядели неважно. Ганс пробыл в лагере не так уж много времени. Те, кто просидел здесь намного дольше, имели гораздо больше шансов остаться в госпитале, чем он. Наступил вечер, и он обсудил происходящее с Элли Полоком и Клемфнером, доктором из Чехии, работавшим в штюбе на втором этаже. Клемфнер за последние четыре года успел сменить несколько лагерей и прекрасно разбирался в причудах начальства. «Можешь не беспокоиться», — сказал он. От нашего барака требуется представить всего 10 человек, но вот увидишь, тебя среди них не будет. Откуда ты знаешь? Мне известно, что список составляет Зелина, а он считает, что ты и он в нашем бараке лучшие врачи. Мне так не кажется. Во всяком случае, он вряд ли остался при своем мнении после того, как я оскандалился в карантинном бараке. Покачал головой Ганс. Не надо говорить глупости. Никоим образом ты не оскандалился. Конечно, ты слишком серьезно отнесся к своей работе. Вернее, ты старался изо всех сил, а это никому не было нужно. Ты пытался оказать больным помощь, но староста Барака не поддержал твоего усердия. В его планы не входило заниматься лечением больных. Слишком хлопотное дело. Азелина — правильный парень и прекрасно разбирается в том, что здесь происходит. Нельзя думать обо всех поляках одинаково. Они разные. Клемпфнер оказался прав. Несколькими днями позже Зелина объявил начальству, что Ганс вел себя совершенно правильно. Он собирался оставить у себя его и Элли, потому что считал голландских докторов аккуратными профессионалами. Тем не менее, среди голландцев тоже оказались жертвы — Тони Хакстейн и Герард ванвейк И то, что Зелина не захотел их оставить, имело свое объяснение. Во-первых, они не были докторами, а во-вторых, находились в лагере совсем недолго. Вдобавок Тони никому не нравился. Он был невротиком, жутко орал на пациентов, и ни один фельдшер не избежал с ним конфликта. Что же касается Геррарда, то Ганс считал нужным его оставить. Геррард был мягким и умным человеком, вдобавок болезненным, кашлял кровью и нуждался в лечении. — Что они собираются там с нами делать? — спросил Геррард Ганса. — Я слыхал, что вас отвезут в новый госпиталь, который там открывают. Сам Ганс, конечно, в это не верил, но какая польза будет от того, что он расстроит беднягу еще сильнее? Через несколько дней, в среду, фельдшеров должны были переводить в Беркинау. Всех вымыли и выдали им другую одежду. Это было дурным знаком, потому что ни один фельдшер или доктор, которые собирались работать по специальности, не должны были прибыть на место работы в Лохмотьях. В четверг, в полдень, когда Ганс притащил кесель с баландой в десятый барак, Он застал там всех в легкой панике. Профессора Самюля забрали с утра прямо во время работы по распоряжению Штандордартс Вирца, эсэсовского доктора, руководившего всеми лагерными врачами Большого Освенцима. Ходили слухи, что его отправили в беркенау чтобы он набрал там больше женщин, которых они могли бы использовать для своих экспериментов в качестве подопытных кроликов. Девушки беспокоились, что те, кто давно живет в десятом бараке, экспериментаторам больше не интересны, их отправят на тяжелые работы. Они вроде бы претерпелись к своей жизни подопытных кроликов, к экспериментам, и даже к тому, что, возможно, в результате этих экспериментов они однажды умрут. Но оказалось, что Ганс знал обо всем лучше них, так что он смог успокоить Фридель. Тут все дело в том, что уже несколько недель развивается конфликт между Самюэлем и Клаубергом. Саммель старается изо всех сил защитить персонал. И чтобы закрепить это особое положение, попросил врача эсэсовского гарнизона, чтобы те 40 женщин, которые принадлежат к обслуживающему персоналу, то есть работают в бараке и находятся в его специальном списке, не участвовали в экспериментах Клауберга. «Может, все оно и так», — отвечала Фридель. «Но здесь, в тайне от начальства, происходит некоторая суета. Вчера Бревда страшно разругалась с этой мерзкой бабой Сильвией, ассистенткой Клауберга. Она еще месяц назад предупредила всех, что девушки из обслуживающего персонала тоже должны в свою очередь принять участие в экспериментах. Знаешь ли, все эти типы, которые провели в лагере два или три года и сумели добиться особого положения, начинают считать себя всесильными и на минутку забывают, что и они всего-навсего арестанты. А кто такая эта бредда Сейчас она староста нашего барака, и доктор, но старается изо всех сил саботировать экстремистские приказы и распоряжения. Когда Ганс вернулся к себе в девятый барак, то поднялся наверх, чтобы узнать, что думает во всем этом Клемфнер. «Если они расстреляют в Беркинау, Бревда, конечно, больше не сможет оставаться старостой барака», сказал Клемфнер. «И что тогда они начнут использовать для экспериментов обслуживающий персонал?» Скорее всего, но что здесь такого ужасного? Это, может быть, лучший вариант развития событий, чем наше первое предположение, будто Самюль поехал набирать новый контингент подопытных кроликов. На самом деле лучше перетерпеть несколько пустяковых инъекций, чем быть переведенной в Беркинау. Эксперименты, которые проводятся с ними, не такие уж страшные. Ну, конечно, тех греческих девочек совершенно искалечили, Но вообще-то среди пациенток, с которыми экспериментировал Клауберг, было очень мало смертей и несколько случаев перитонита. Разумеется, мы пока что не знаем, какой процент из них сделался бесплодным. Ганс согласился с Клемфнером в том, что, во всяком случае, десятый барак, конечно, лучше, чем Беркинау, но никак не мог принять его позицию по поводу исследований Клауберга. Даже если в результате его экспериментов упадет хотя бы один лишний волосок с головы наших женщин, вся деятельность этих так называемых врачей остается таким же чудовищным преступлением, как и самая серьезная операция, наносящая большой вред, потому что существо преступления обусловлено незначительностью эксперимента, но только степенью принуждения, под которым происходит данный процесс. В любом случае, если эти исследования не были опасными, Зачем им надо было заставлять арестантов принимать в них участие? Если бы я собирался проводить безвредные исследования, я мог бы найти людей, которые на них согласятся, и работал бы в обычной клинике. Один только факт, что они используют для своих экспериментов арестантов, говорит о том, что с ними что-то нечисто. При капитализме научный прогресс часто приводит к страданиям рабочих. Но ИГФабен Индустри желает проводить исследования калеча тела наших женщин, а такое даже при современном капитализме не позволено ни в одной стране мира, кроме Германии. Игофабен Индустри — немецкий химический и фармацевтический концерн, в ту пору крупнейший в Европе, который тесно сотрудничал с нацистами с момента их прихода к власти. «Тут ты, конечно, прав», — отозвался Клемфнер. «И правда, просто поразительно, что эти нации, ради того, чтобы защитить крупных капиталистов, чьим инструментом они являются, Частенько прибегают к докапиталистическим приемам. Что ты имеешь в виду? Посмотри, как устроена власть в их государстве. Чистый феодализм. Здесь в лагере это проще всего разглядеть. Лагерь представляет собой аналог герцогского замка, в котором староста лагеря — лендлорд, но не милостью божией, а милостью сс Он осуществляет свою власть путем раздачи привилегий. Старосты бараков — что-то вроде графов, По своему положению они напоминают наместников герцога который позволяет им управлять бараком их помощники мелкие дворяне терроризирующие народ взять к примеру дежурного нашего барака в обычном госпитале дежурный получает жалование за свою работу а здесь ему ничего не платят но он обладает некоторой особой властью от каждого визитера которого дежурный по бараку впускает в дверь он что-то получает иногда сигарету иногда что-то более существенное Всякая услуга, которую он оказывает пациенту, оплачивается особо. Так он зарабатывает свои деньги. И только общая масса арестантов, не достигших высших позиций в лагерной иерархии, принуждена довольствоваться литром баланды и кусочком хлеба в день. Вот так, очень приблизительно, обычно выглядит связь между властью и правами личности. Абсолютно недемократические правила, чистый феодализм, как и было сказано. Когда Ганс пошел к двери, ведущей на лестницу, чтобы вернуться в свою штюбе, кто-то окликнул его. «Привет, Ван Дамм, и ты тоже здесь?» Ганс обернулся. На среднем этаже нар лежал высокий молодой человек, страшно худой, кожа до кости, и слишком слабый даже для того, чтобы приподняться на постели. «Лекс, бедняга! И давно ты здесь обитаешь?» Это оказался Лекс Ван Верн. Трубач-джазист, с которым Ганс однажды вместе выступал в концерте. «А ты знаешь, что Джек дефриз тоже здесь», — вместо ответа продолжал Лекс. «Он работает в одной из горнодобывающих команд. И Моррис ванклеев тоже, но ему повезло. Играет в оркестре в Беркенау». Как это ему удалось? В Беркенау евреям разрешается играть в оркестре. Туда попало множество голландских знаменитостей. Там же Джонни и Джонс, и вдобавок Хан Холландер. Они пустились в воспоминания, и Лех рассказал Гансу, что его поставили работать на угольной шахте в Явешовице и насколько жуткая и тяжелая там работа. Вдвоем мы должны были нарубить 40 вагонеток угля за день. Там вместе с нами работало довольно много вольных рабочих, профессиональных шахтеров. Но их-то с молода учили, и они знали, как это делается. А если тебя никто не научил, как работать кайлом, ты ни одного кусочка угля не отобьешь, и тогда тебя изобьют За первый день нам удалось нарубить только пять вагонеток. Это было так мало, что нас посчитали саботажниками. Но поверь мне, нам не удалось бы отбить ни кусочка больше. В наказание нас посадили в стоячий бункер на всю ночь. Это просто погреб, но с таким низким потолком, что в нем невозможно стоять. И лечь на пол тоже невозможно, потому что весь пол залит водой, глубиной примерно на ширину ладони. И так ты проводишь всю ночь в полной темноте. На следующий день ты обнаруживаешь, что грязен как тысяча чертей, и уже совершенно не можешь работать. Тебя снова избивают до полусмерти и назначают новое наказание. Никто не может выдержать такого обращения. Вольных рабочих нормально кормят, да еще дают специальные шахтерские надбавки. А нам приходилось вкалывать, как зверям, за кусок хлеба и литр баланды. Вольные работяги после смены возвращались домой, где их ждал покой и отдых. Они ложились спать после ужина или сперва заглядывали в соседний бар. А у нас была перекличка. Нас ставили на колени, потом заставляли падать брюхом в грязь, потом снова ставили на колени, потом снова заставляли падать в грязь. Встать, лечь, встать, лечь, и так часами. А потом обратно в барак, на нары, по восемь человек в ряд. Холод, не уснуть. Потом в четыре утра тебя будет и все начинается сначала. Ты заболел? Это никому не интересно. Диарея? «Иди и работай. Температура? Иди и работай. Пока ты не дойдешь до полумертвого состояния. А представь, какие опасности подстерегают тебя в шахте. Ведь в тех штреках, где работают арестанты, нет вообще никаких мер защиты. И там постоянно, едва ли не каждый день, что-то случалось. Глупо, как мне кажется, ведь в результате погибает их собственная продукция. Мы полгода назад прибыли из Голландии, и они отобрали из тысячи новеньких 300 человек». Что сделали с остальными, я не знаю. Может быть, отправили в газовую камеру. А нас все три сотни отправили на шахту. Выжили из всего этапа человек пятнадцать, не больше. А вот мне посчастливилось. Однажды нас посетил староста лагеря. Он принес с собой старинный французский горн. Кто ему про меня сказал, не знаю, но он спросил именно меня, умею ли я играть на трубе. Я сыграл перед ним и рапорт фюрером «Тихая ночь, дивная ночь». как раз к Рождеству, и они весь вечер просили меня играть, они хотели слушать эту музыку снова и снова. А я все думал о том, какая ночь ожидает меня в стоячем бункере. В конце концов, к утру они расщедрились, назначили меня штюбендистом. Мне больше не надо было возвращаться в шахту, теперь я просто мыл пол в бараке, получал хлеб и прочее в таком духе. И время от времени меня звали поиграть для начальства, и тогда давали поесть то, что ели сами. Так что да, тебя перемелют в пыль без всякого сожаления, если тебе не улыбнется счастье или если сам ты в нужный момент не схитришь. И тут раздался хорошо поставленный манерный голос с кровати третьего яруса. — Конечно, господа, конечно, вы правы. — Что там у нас еще за шутник? — спросил Ганс, задирая голову, чтобы взглянуть наверх. — Меня зовут Мэнка, это правда, я самый настоящий шутник. Вот только шучу я над эсэсовцами. а в лагере сижу еще с января 1941 года. Ганс поглядел на него недоверчиво. В январе 1941 года еще никого не отправляли в Польшу. Да меня никто и не отправлял в Польшу. Меня схватили, когда расправлялись с Гёзами. Де Гёзен, голландская молодежная подпольная группа, существовавшая в течение нескольких месяцев с лета 1940 года, была разгромлена в ноябре. И на суде в сорок первом году меня приговорили к расстрелу. — А что тогда ты делаешь здесь? — неожиданно встрял в разговор другой голландец. — Вы, по-видимому, тоже шутник, Минеер, и, черт побери, у вас довольно-таки дурной вкус. Тем не менее, я вам отвечу. Я прошел, по крайней мере, через дюжину тюрем и минимум через столько же лагерей. Но, как это часто бывает с приговоренными к смерти, ты ждешь и ждешь исполнения приговора, а он все откладывается. Самым жутким из всех лагерей был Бухенвальд. Там сидели сотни таких, как я, со смертными приговорами. И время от времени они посылали эшелоны в Небелаге-Нацвайле. А почему он так называется, Небелаге? Терпение, господа, я все объясню. Лагерь нацвеллер славился тем, что казни там совершались на грани ночи и рассвета, в час между волком и собакой, то есть перед самым рассветом. Было в этом нечто языческое с налетом мистики. но вы же понимаете всякий арийс до краев полон этими вот тенденциями до исторического отатаизма так что в один прекрасный день я должен был отправиться очередным эшелоном в нацвеллер но дело то было в бухенвальде а там политики оказались на всех ключевых позициях в администрации и так далее и когда формировался эшелон квалифицированных рабочих в заксонхаузен который раньше назывался оранен Они ухитрились набить его под завязку людьми со смертными приговорами, и я, понятно, попал в их число. А дальше, после множества разнообразных перемещений, я оказался в Освенциме, и мне здесь нравится. На прошлой неделе меня из-за жуткой худобы включили в селекцию. Бедных коллег забрали на следующий день, а я подсунул вместо себя другого. Я здесь числюсь с евреем носившим желтую звезду и высланным в лагерь убой. Я числюсь по линии шутц арестант, находящийся на особом положении. Так что я не безымянная частица многомиллионной армии лагерников, у которых отсюда один выход через трубу. На меня есть документы. Я был участником политического судебного процесса. Меня нельзя убить иначе, чем сказано в приговоре — расстрелять. Но здесь, в Освенциме, меня, конечно, не расстреляют. Они рассчитывают, что рано или поздно я, будучи евреем, сдохну как-нибудь самостоятельно. Таких случаев, как твой, довольно много, — заметил Ганс. Я знаю одного из Беркинау, его зовут Боас, учитель французского из Амстердама. Он получил работу переводчика на побережье Ла-Манша, использовав поддельные документы. Его с парочкой друзей поймали, судили за шпионаж. Всех приговорили к смертной казни. Друзей, ни разу не упомянувших в суде о том, что они были евреями, немедленно расстреляли. А Боас сознался, что является евреем. И офицер-эсэсовец сказал ему, «Так ты еврей, ну что же, мы пошлем тебя в Освенцим. Это ад на земле, и ты будешь еще умолять, чтобы тебя расстреляли». «И как вы думаете, что случилось?» «Наш босс попал в хорошую команду. Если ему будет по-прежнему так вести, шансы дождаться конца войны и не погибнуть у него весьма высоки. И все это только благодаря тому, что он оказался евреем».